Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу. Ему предстояло еще при жизни увидеть прах двадцати миров. На первый взгляд залы магазина являли собой беспорядочную картину, в которой теснились все творения божеские и человеческие. Чучело крокодилов, боа, обезьян, улыбались церковным витражам как бы порывались укусить мраморные бюсты, погнаться за лакированными вещицами, вскарабкаться на люстры. Северская ваза, на которой госпожа Жакото изобразила Наполеона, находилась рядом со сфинксом, посвященным Сезострису. Сезострис имеется в виду египетский фараон Рамзес II, XIII век, До нашей эры. Начало мира и вчерашние события Сочетались здесь причудливо-благодушно. Кухонный вертел лежал на ковчежце для мощей, Республиканская сабля на средневековой пищали, Госпожа Дюбари с пастели Латура Со звездой на голове, ногая и окруженной облаками, казалось, с жадным любопытством рассматривала индийский чубук и старалась угадать назначение его спиралей, змеившихся по направлению к ней. Орудия смерти, кинжалы, диковинные пистолеты, оружие с секретным затвором чередовались с предметами житейского обихода, фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, прозрачными китайскими чашками — античными салонками средневековыми коробочками для сластей. Корабль из слоновой кости на всех парусах плыл по спине неподвижной черепахи. Пневматическая машина лезла в самый глаз императору Августу, сохранявшему царственное бесстрастие. Несколько портретов французских купеческих старшин и голландских бургомистров столь же бесчувственных теперь, как и при жизни, возвышались над этим хаосом древности, бросая на него тусклые и холодные взгляды. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка, ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой с золотом туфельке из Сираля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до плюмажа, некогда украшавшего балдахин какого-то трона. А благодаря множеству причудливых бликов возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени. Эту чудовищную картину оживляли тысячи разнообразнейших световых явлений. Ухо, казалось, слышало прерванные крики. Ум улавливал неоконченные драмы. Глаз различал не вполне угасшие огни. Вдобавок, На все эти предметы набросила свой легкий покров неистребимая пыль, что придавало их углам и разнообразным изгибам необычайно живописный вид. Эти три залы, где теснились обломки цивилизации и культов, божества, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравомыслия и безумия, незнакомец сравнивал сперва с многогранным зеркалом каждая грань которого отображает целый мир. Получив это общее туманное впечатление, он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, размышляя, мечтая, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод, терзавший ему внутренность. Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей, засвидетельствованные пережившими их трудами человеческих рук, погрузили молодого человека в дремотное оцепенение, желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось. Он нашел выход из реальной жизни, поднялся по ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках, как некогда перед очами апостола Иоанна на Патмосе пронеслось пылая грядущее. Множество образов страдальческих, грациозных и страшных, темных и сияющих, отдаленных и близких — встала перед ним толпами, мириадами, поколениями. Окостеневший таинственный Египет поднялся из песков в виде мумии, обвитой черными пеленами. За ней последовали фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить себе гробницу, и Моисей, и евреи, и пустыня, Он прозревал мир древний и торжественный. Свежая и пленительная мраморная статуя на витой колонне, блистая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. «Ах, кто бы на его месте не улыбнулся!» увидев на красном фоне глиняной тонкой лепки трусской вазы юную смуглую девушку, пляшущую перед богом приапом, которого она радостно приветствовала. А рядом латинская царица нежно ласкала химеру. Всеми причудами императорского Рима верила здесь, вызывая в воображении ванну, ложе, туалет, беспечной мечтательной Юлии, ожидающей своего Тибулла. Голова Цицерона, обладавшая силой арабских талисманов, приводила на память свободный Рим и раскрывала перед молодым пришельцем страницы Тита Ливия. Он созерцал «Римский сенат и народ» консул, ликторы, тоги, окамленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ — все мелькало перед ним, как туманные видения сна. Наконец, Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел Деву Марию, царящую в золотом облаке среди ангелов, затмевающую свет солнца. Она, Эта возрожденная Ева выслушивала жалобы несчастных и кротко им улыбалась. Когда он коснулся мозаики, сложенной из кусочков лавы Везувия и Этны, его душа перенеслась в жаркую и золотистую Италию. Он присутствовал на оргиях Борджа, скитался по Обрудским горам, жаждал любви итальянок, Проникался страстью к бледным лицам, с удлиненными черными глазами. При виде средневекового кинжала с узорной рукоятью, которая была изящна как кружево и покрыта ржавчиной, похожей на следы крови, он с трепетом угадывал развязку ночного приключения, прерванного холодным клинком мужа. Индия с ее религиями оживала в буддийском идоле. Одетом в золотый шелк, со строконечным головным убором, состоявшим из ромбов и украшенным колокольчиками. Возле этого башка была разослана циновка, все еще пахнувшая сандалом, красивая, как та баядерка, что некогда возлежала на ней. Китайское чудовище — С раскосыми глазами, искривленным ртом и неестественно изогнутым телом волновало душу зрителя фантастическими вымыслами народа, который, устав от красоты, всегда единый, находит несказанное удовольствие в многообразии безобразного».